Но когда я увидел, как мне улыбнулась Офра, я позабыл обо всем на свете. Правда, она меня не пригласила к себе в номер, но улыбка была весьма многообещающей. Может быть, завтра. Но еще здесь предстоит провести несколько дней, и было бы совсем неплохо провести их с Офрой. Она пожелала мне спокойной ночи и, грациозно изгибаясь, прошла в свой номер. Нужно было видеть ее фигуру сзади, чувствовать аромат ее духов. По-моему, это луна, солнце и звезды из новой коллекции Карла Лагерфельда. Не смейтесь, у меня потрясающий нюх, почти как у профессиональных парфюмеров. Я могу почти наверняка сказать, какие у вас духи и какие сигареты вы курите. Не зря меня называют ищейка Рудольф. Я умею находить виноватых и не только в маленькой Андоре. Восемь лет назад в Пакистане я нашел человека по смятому окурку. Только не спрашивайте меня, что с ним случилось, да упокоит Аллах его душу. Я вернулся в свой номер и тщательно запер дверь. После случившегося с Мортимером уже никому нельзя доверять. «Нужно быть особенно осторожным в эти дни, не принимая ни от кого ни чая, ни кофе. Разве что тофры, если она захочет мне подать кофе в постель. Какие все-таки мечты приходят в голову в этой прекрасной стране? Я добирался сюда через Барселону. Сначала прилетел туда из Стамбула, а потом приехал на автобусе в маленькую Андору. Автобусом сюда добираться проще всего — Кажется, пять часов с обязательной остановкой. А какой изумительный маршрут через горы, какая красота! Здесь действительно нужно любить и приезжать с любимой женщиной. Хотя, если бы я хотел умереть, то места лучше тоже не найти. Любить и умирать нужно только в Андорре. Да, мне кажется, это правильно. Жить здесь немного скучновато. Так что Питеру даже повезло. Он умер среди величественных гор. Среди этой красоты, оплакиваемой коллегами по своему профессиональному цеху, умер в компании самых блистательных шпионов нашего времени. Какая смерть может быть лучше этой? Глава третья. Рано утром меня разбудил довольно бесцеремонный стук в дверь. Я не люблю, когда меня так поднимают с постели. Это просто неуважение к постояльцам. Неужели на добрых андорцев так подействовала смерть Питера? В любом случае это хамство так бесцеремонно стучать в дверь рано утром. Я подождал еще минуту, но стук не прекращался. И тогда мне пришлось подняться и открыть дверь. На пороге стояла офра. Это было самое сладостное видение, которое я мог себе представить в это раннее утро. «Заходите», — обрадовался я. «Только извините, я еще не одет», — Рудольф тревожно сказала мне Офра. «У нас случилось несчастье». «Неужели Анчели утонул в собственной ванне?» Обрадовался я, выглядывая из-за двери. «Хуже. Сегодня ночью кто-то убил фрау Шернер». Вот это известие. Я, кажется, чуть не отпустил дверь, забыл, что в одних трусах. Что ты говоришь? Мой английский оказался в этот момент слишком скуден. Я задушили сегодня ночью, пояснила мне Офра. Это, кажется, все тот же убийца. «Анчелли», — пробормотал я, — «это он, сукин сын. Я еще вчера его подозревал. Она была слишком строга и справедлива. Вот он и решил действовать. Его уже допрашивает полиция, — перебила меня Офра. Они допрашивают всех гостей без исключения. Комиссар кричит, что два убийства за один день — это выше всякой нормы. и грозится закрыть этот отель». «Подожди меня, я денусь», — пробормотал. «Я ничего не соображая».